Морра пришла. Жизнь — это остров скорби и печали. Не успеешь век прожить, тут и смерть пришла. Поминай, как звали. В среду, 27 июня 2001 года, умерла Туви Янсен. Хрупкая скандинавская фея, нечеловечески красивая, умная и, судя по настроению ее взрослых рассказов, бесконечно одинокая женщина. Добрые волшебницы смертны, это хреново, потому что на них, в некотором смысле, держится мир, мой мир, по крайней мере. На ком, чем держится ваша версия обитаемой реальности, судить не берусь. Туви Янсен умерла. Писать по этому поводу высокопарное подобие литературенного некролога было бы глупо, вполне в духе Хемуля. Изводить читателя сентиментальными воспоминаниями о том, как мне в руки впервые попала книжка Туви Янсен, это была шляпа волшебника, коли уж к слову пришлось, тоже не стану, дабы не вышла ненароком невольная пародия на мемуары Муми Папы. Есть соблазн истерично взвизгнуть, как сделала бы на моем месте малышка Мю, а потом мы все умрем, но преодолею и это искушение». А для оптимистического заявления, подобающего совершенно мудрому сну с смерть — это просто бесконечное путешествие, и теперь наша милая Туви наконец-то погуляет как следует. У меня нынче ночью не хватает мужества, да и не знаю я пока, что такое смерть, хоть я ощущаю постоянное ее легкое дыхание где-то поблизости». Наверное, оно сопровождает всякого, кто, земную жизнь пройдя до половины, все еще сохранил каким-то чудом младенческую остроту восприятия. Туви Янсон умерла. И я сегодня всю ночь думаю о смерти, хотя моя обычная норма — полчаса в сутки, не более. А порой, когда выдается особенно счастливый день, можно ограничиться несколькими минутами. Мне здорово, не по себе. Словно бы Морро увидел, ей-богу. Я эгоистичен, как снив, И Туви Янсен была нужна мне живой, потому что она каким-то образом стояла между мной и смертью. Тут вот ведь какое дело. Пока у человека живы родители, он почти не ощущает собственной смертности. Сироте же нужно быть на редкость бесчувственным бревном, чтобы продолжать полагать себя бессмертным. Действие механизма почти неописуемо. Просто когда мама и папа умирают, оказываешься словно бы на сквозняке. Будто жизнь прохудилась... «И из всех щелей дует вечность. Я не знаю, почему это так. Знаю лишь, что это действительно происходит. Мои родители умерли уже давно, и я почти привык стоять на сквозняке. Впрочем, до сих пор меня прикрывала хрупкой своей спиной маленькая северная колдунья. Женщина с лицом Питера Пэна. Сказочница, много лет прожившая на необитаемом острове. Все на свете могущее, как полагал я в детстве» хоть и не читал тогда изобретшего эффектное сия словечко «Тутуолу». «Ничего удивительного. Когда я был очень маленьким, то Ви Янсен значила для меня куда больше, чем родители. Ее не было рядом, но я лепил себя по ее образу и подобию. Я хотел быть похожим на нее, ибо по малолетству полагал, что награда за тяжкий духовный труд станет пропуск в мумидол. И попробовал бы кто-нибудь заявить, будто священное это место — литературный морок». Маргана бессмысленная, опиум для несовершеннолетнего народа. Гнев мой был бы ужасен. Но теперь это больше не имеет значения. Туви Янсон умерла, и сходство, которое я на протяжении многих лет насильственно навязывал своему сердцу и, куда менее успешно, лицу, теперь лишь очередное напоминание о том, что я смертен. В плюшевых коврах действительно живут змеи, Вокруг любого катка непременно обнаруживается кольцо черной воды, а в музее восковых фигур видно, как легко можно уничтожить людей. Что ж, приму во внимание, потому что, как писала сама Туве, никто не может быть в чем-то уверен, и поэтому так важно вовремя поискать надежное убежище. Так-то. 2001 год.